267. Август 7. Следует осознать ту страшную власть, которая имеет мысль над немогущим освободиться от нее сознанием. Мысль напряженная требует еще большего напряжения, чтобы ее потушить. И здесь, и в надземном, многие сознания заключены, как орех в скорлупе, в окружении своих мыслей, из которого нет выхода. Опыт показал, насколько сильное это окружение, и даже упорное желание и усилия не могут порой его разорвать. Явление для того, чтобы его подавить, должно вызвать весь свой потенциал. Лучом понимания дать напряжение еще больше. Но есть еще и другой способ, более простой. В момент возникновения мысли — спокойствием и незаинтересованностью стараться излишней энергии ее не облекать, то есть лишить ее силы, которая потому уж сама по себе воздействует на сознание. Ступень победы над мыслью высока, но прежде надо осознать ее мощь, испытав на самом себе эту могучую силу. Воли желает сосредоточиться на владыке. и быть с ним вместе во всем, а буйные мысли мешают, становятся между и заставляют забывать о нужности действий совместных. Молчаливый приказ всего сознания, со всем напряжением воли, приказ, данный на срок, может помочь. Нельзя допускать, чтобы мысли владели против желания воли. Ритм повторенный может помочь, и особенно, когда другие меры исчерпаны. Надо и здесь победить. Поражение здесь невозможно, ибо отдает сознание на растерзание мыслям.